Эпилог. «Ленка! Где мои штаны?» Заорал на весь дом взъерошенный Чибис. «Какие?» — отозвалась с улицы Ленка. «Ну, в брионе, ёлки!» Юрию явно не очень хотелось влезать в этот самый бриони. «Давай я кур покормлю. Пойди костюм мне достань». «Да иди ты! Сама уже покормлю!» Костюм твой готовый из чистки висит, в гардеробной. Третья вешалка налево. «Блин!» — выругался Юрий. То ли от нежелания супруги помочь ему с одеждой, то ли от невозможности повозиться в сарай с птицей. «Давай, иди уже!» — поторопила его Ленка. «А тут и с этими американцами уже все нервы мне вымотал». «Иду, иду!» — проворчал Юрий. Но к вечернему приему ты тоже должна быть готова». Строго посмотрел на Ленку. «Законная супруга. Американцы не поймут». «Буду. Я же сказала тебе», — тяжело вздохнула Ленка. Она уже записалась ко всем косметологам, визажистам, массажистам. Первое время это ее пугало и угнетало. Но потом... Как-то настолько, естественно, они с Юрием вместе смотрелись, как-то настолько видно было, что они по-настоящему друг друга любят, и как-то настолько всем боевым подругам его компаньонов понравилась мысль, что можно влюбиться в ровесницу, а не в двадцатилетнюю вертихвостку, что Лену в обществе настоящих жен очень даже приняли. Более того, многие из ее теперь уже товарок, Периодически приезжали к ней за экотуризмом, как они выражались. А по факту чуть-чуть повозиться с клубникой, чуть-чуть потискать козлят, попить парного молока, попариться в баньке да сходить пешочком на деревенскую речку. Красота же! Многие счастливо вспоминали те времена, когда их зарплата исчислялась размером пожиточного минимума. И умилительно вздыхали. Лена, я машину назад пришлю, крикнул ей от калитки, уже одевшийся Чибис. Да иди ты со своей машиной, только наседок мне всех пугаешь. Я такси закажу, мне без пробок. Юрий послал жене воздушный поцелуй, чертыхнулся, развернулся, добежал до нее, впился на пару секунд в ее губы. «До вечера, краса моя!» — прошептал страстно. И, оставив вдруг покрасневшую Ленку, крикнул ожидавшему охраннику. «Заводи!» Санька что-то передал по рации, и в нескольких десятках метров от Ленкиного дома заработал винт вертолета. Мужчины, чуть пригнувшись, поспешили к новенькому Робинсону. Как вдруг... «Вань!» — окликнул кто-то явно соревнуясь с шумом винта. «Вань, до города подбрось!» Со стороны луга бежал мужик с большой сумкой, в которую угадывались овощи и шмат сала. Чибис призывно махнул. Охрана, уже привыкшая, что их шеф отзывается на Ивана, мужика пропустила. «Только не говори, что это Цезарь!» испуганно просипел Юрий, глядя в сумку. — Да бог с тобой! — тем же тоном ответил Серега. У Цезаря ни грамма жира, сплошные мускулы. — О, А я уж испугался, что зимой не на чем кататься будет! — усмехнулся Юрка. — Да, по нашим дорогам только на поросе! — с досадой почесал затылок Серега, выглядывая вниз. — И проект никак не согласовывают! — поморщился Чибис. — Уже три раза правки присылали! «Эх», — покачал головой Серега. — «хорошо хоть ты и есть». И мужики в унисон заржали. Юрий так и остался жить в деревне. Дом Лены, конечно, претерпел заметные изменения. Прежде всего, избышники навешали по периметру камер и сигнализацию. Правдами и неправдами протянули широкополосный интернет. А вот с дорогой действительно вышла засада. Ни в какую администрация не согласовывала документы. Ну, Юрий вышел из положения просто. У леса появилась вертолетная площадка. Местные по нему часы сверяли. Чибис улетел, значит, уже семь. Чибис прилетел, значит, девять. Юля, сестра его, решила, что ей надо пройти путь брата. Даром они, что ли, близнецы? И отправилась в кругосветное путешествие. На Тихоокеанском лайнере, конечно, а не так как Юрка в молодости, автостопом, но отправилась. Марика и Никитич наконец-то достроили свой новый дом, который заложили еще в зиму до свадьбы, и как раз собирались туда переехать. Марике очень хотелось, чтобы все было идеально. И полочки, и занавесочки, и картины на стенах. А Никитич ей ни в чем не перечил ибо до родов Марийки оставалось едва ли не пара недель. Днем Соколовский еще уезжал на работу, но вечера все проводил, конечно, с женой. «Я не хочу в кроватку мягкие игрушки!» Чуть не плача, проговорила она Андрею, стискивая в руках плюшевого медведя. «На них только пыль собирается». «Ты права, душа моя!» — сокрушенно вздохнул майор. Давай мы его уберем! Нет! вскрикнула Марика. Он такой милый! На ее личике появилось трогательное выражение. Такой нежный. А давай мы его не в кроватку! Аккуратно, словно сопер на задании, продолжил Андрей. А посадим на полку и стирать будем почаще. Да, давай! Счастливо просияла Марика. Вот сюда. Потянулась к стене, поднялась на цыпочки. Ой, замерла испуганно. Что такое? Вздрогнул Андрей. Ой, снова повторила она, оборачиваясь. Ну что, ой? Уже почти закричал Андрей. Ой, произнесла она еще раз, и у нее по ногам потекли воды. Ну вот, чуть не заплакала она. «Теперь еще и полымыть! мыть!» «Тьфу ты!» Явно проглотив более крепкое ругательство, выдохнул Соколовский и рванул к соседу через лук. «Юрка! Юрка!» Забарабанил он в двери. «Дай птицу твою! У Марийки воды отошли!» «Андрей?» — испуганно выбежала в коридор Ленка. «Рано же!» «Рано!» — кивнул запыхавшийся Соколовский. Но отошли!» «Пилота нет», — просипел Чибис, и Санька отпросился. «Да твою ж!» — растер руками лицо Никитич. «Давай ключи, я сам поведу!» «Андрей!» — орала в кузове вертолета испуганная Марийка. «Андрей, я больше не могу!» «Ты дыши, ты, главное, дыши!» Ленка тут же в салоне вертушки сжимала ее ладонь и утирала пот. «А говоришь, не ведьма. Вон даже рожать летишь!» Пыталась шутить Ленка. «Так не на метле же!» — стонала марика «Ну так технический прогресс!» — в том же тоне отвечала подруга. марика улыбнулась. Но тут же ее лицо перекосило от боли. Шли схватки. «Андрей!» сделай что нибудь плакала марика делаю любимое делаю шептал никитич и щелкал тумблерами давай соколовский стиснул его плечо чибис досите тут двадцать минут до род дома должно быть еще ближе никитич только кивнул и стиснул рычаг управления он учился на пилота вместе с санькой но на корочку не сдавал Недосуг было. А сейчас ему предстоял самый важный в его жизни экзамен. И это, конечно, не о полете.